Глава ш е с т н а д ц а т а Начало крестового похода. Война — это способ развязывания зубами политического узла, который не поддается языку. а м б р о з Бирс. 31 июля. Крым. Ливадийский дворец. Рано утром мой лимузин подъехал к парадному входу Ливадийского дворца. Как только я вышел из машины, из д в е р е й парадного входа выбежала Елена и, сбежав по ступенькам, повисла у меня на шее. Мне пришлось обнять ее, чтобы удержаться на месте. «Как же я соскучилась по тебе», — сказала она, прервав наш поцелуй. «Я тоже соскучился. Но сегодня у нас очень трудный день, поэтому отложим общение до вечера». Она, не понимая, еще уставилась на меня, и мне пришлось пояснить. «У нас начинается война. Точнее, она уже началась. При этом сразу против нескольких стран. Через полчаса назначено экстренное совещание моего штаба. Я тебе не мог сказать раньше». но отдыха у меня не будет. Наш с тобой визит в Крым спланирован для отвлечения внимания от начала военных действий. Для всех мировых средств массовой информации мы с тобой отдыхаем, а на самом деле я начинаю крестовый поход. Давай не будем стоять на крыльце, а пройдем во дворец, и я все тебе подробно расскажу», сказал я и, обняв супругу за талию, отправился в гостиную, где должен быть накрыт легкий завтрак. Пока мы завтракали, во дворце поднялась суета. Солдаты и техники монтировали антенны связи и прокладывали телефонные кабеля. В одном из залов дворца шла подготовка к созданию временного штаба, где будут приниматься все решения и куда будет стекаться вся информация. Князь с нами не завтракал, а занимался общим руководством. Я коротко рассказал супруге о планах на ближайшие две недели, после чего она спросила. — Ты хочешь сказать, что через две недели мы переедем жить в Стамбул? — Во-первых, не в Стамбул, а в Константинополь. во-вторых, перееду я один, так как там будет небезопасно. Как только удастся наладить безопасность будущей столицы моего королевства, ты сможешь обязательно присоединиться ко мне». «А ты не хочешь там посетить гарем султана?» – подозрительно спросила Елена. «Мне будет не до юных дев, да и твоего внимания мне вполне достаточно», – ответил я. Моим ответом супруга была явно недовольна, но все же промолчала, и остаток завтрака мы провели молча. Сразу после этого я отправился во временный штаб, где уже собрались все руководители предстоящей операции, включая генералов. "Докладывайте, штабс-капитан, как обстоят наши дела", сказал я, присаживаясь в специально приготовленное для меня кресло за большим полукруглым столом. Помощники придвинули несколько стендов, на которых была карта Стамбула и общая карта Османской империи. Зерновозы с гвардейцами уже прошли таможенный контроль и встали на траверсе в порту Стамбула. ожидая очередь под разгрузку. К вечеру они должны п р и с т а к о в а т ь с я к грузовой пристани. Для задержки в разгрузке кораблей предусмотрен небольшой пожар в порту, но будем надеяться, что этого не потребуется. Пять подводных лодок прошли через пролив Босфор и ждут начала атаки в Мраморном море рядом со стоянкой турецкого военного флота в районе Золотого рога. Еще пять лодок находятся перед входом в пролив и готовы потопить три броненосца, включая спущенный недавно Абдул-Хамид, три канонерские лодки, стоящие перед входом в пролив под прикрытием береговых пушек. Основной турецкий флот направляется в проливы Дарданеллы, так как на острове Крит началось восстание, и Греция начинает мобилизацию в ближайшие дни. Сейчас идет подготовка к тайной погрузке первого этапа десанта для захвата плацдарма в угольном порту города Зангулдак, где выше по реке Енидже планируется построить аэродром. Наша разведка уже провела необходимые изыскания, и подобрала два места для размещения самолетов. Только разместить сразу мы сможем около половины самолетов. Для перевозки уже подготовили около десяти быстро собираемых ангаров для размещения и ремонта самолетов. Охрана для аэродрома и дополнительные службы готовы к выдвижению на новое место. Самолеты прошли последнюю проверку и сейчас загружаются авиабомбами и проходят заправку. Погода для выполнения задания будет идеальная. Экипажи высыпаются и готовятся к ночному полету. Ровно в полночь наши агенты на территории противника отрубят всю возможную связь и подорвут два небольших железнодорожных моста по дороге Стамбул-Анкара. Они также проведут ряд диверсий в крупных городах и военных складах. Черноморский флот готовится к учениям. Три дня назад была проведена серьезная проверка флота, включая наличие снарядов и угля. В течение 12 часов в течение 12 часов Флот сможет выйти в море и атаковать турецкие корабли и береговые сооружения. Что касается последних данных по турецкой армии. В связи с восстанием Крита в тот район направлена 15-тысячная армия. Часть солдат снята с обороны Стамбула. Буквально три недели назад были расформированы отряды ополчения, призванные на службу еще в том году. Это связано с катастрофической нехваткой денежных средств. В армии идет задержка с выплатой денег и идут сокращения во второстепенных частях. У турок сейчас почти 210 батальонов общей численностью около 65 тысяч штыков, 91 эскадрон численностью 7100 сабель, 141 батарея с 846 орудиями. При экстренной мобилизации они могут привлечь до 60 тысяч штыков в течение недели, поэтому очень важно, чтобы они не успели это сделать. Захват о м к а р ы способен оттянуть на себя из резервов от 15 тысяч штыков до 30 тысяч. Это значительно упростит захват Стамбула и прилегающей территории. В районе Иерусалима сосредоточено 6 тысяч штыков и 800 солдат кавалерии. В городе находится около 800 вооруженных паломников, готовых начать восстание, которое, по предварительным данным, поддержат до полутора тысяч евреев и христиан. Корабли с израильской армией уже выдвинулись в сторону Яфы. На первых кораблях будет только 2500 солдат с легким вооружением. Они смогли тайно загрузиться и отправились как паломники. Вторая и основная часть израильской армии начнет погрузку в порту сегодня ночью. Они пойдут под прикрытием двух легких крейсеров и четырех подводных лодок, перенаправленных в Средиземное море специальными транспортными кораблями. Поэтому у них минимальный износ, и они готовы к длительному автономному плаванию. По данным нашей разведки, Англия и Франция заключили секретный договор, согласно которому они вступят в войну на стороне Османской империи. Эти данные мы передали нашим союзникам. Германия начала готовить войска на границе с Францией и Бельгией. Австро-Венгрия готовится перебросить часть своих войск в Германию для участия в войне с Францией. Испания подготовила несколько полков для быстропереброски й к границе с Францией. Наши добровольцы, которые должны участвовать в крестовом походе, готовятся к высадке в порту наших Тулона и Марселя. Италия уже передислоцировала войска в приграничную зону. Посол Франции отозван из нашей страны для консультации с правительством. По нашим данным, они готовятся к разрыву военного союза с нами. Англичане готовятся использовать свой флот для того, чтобы перехватить корабли с десантом в Средиземном море и не допустить высадки десанта в Яфе. помимо этого Англичане отправили еще один экспедиционный корпус в Азию. Возможно, его целью будет Китай, для усиления имеющихся у них сил в обмен на уступки в торговле. В Суэцком канале усилили меры безопасности, и теперь все проходящие корабли досматриваются в обязательном порядке, что нарушает международное морское право. Наша страна уже выразила решительный протест по этому поводу. Согласно данным разведки, как в Османской империи – так и в Англии, в этом году не ожидают нападения со стороны Российской империи, так как считают, что война на два фронта нас не устроит. Но из-за утечки в еврейской автономии они знают о подготовке в ы с а д к и десанта для взятия Иерусалима. Именно поэтому султан отправил туда дополнительные силы, снятые с северного направления. Расчет на то, что они успеют провести мобилизацию в случае нападения, и резервы вовремя блокируют любое нападение с нашей стороны. Восстание на Крите они рассматривают как попытку отвлечь от операции в Иерусалиме, поэтому они готовят свой флот для перехвата кораблей с участниками крестового похода. Наша служба безопасности взломала коды флота, расположенного в Средиземном море, и мы без труда читаем всю переписку во время выхода кораблей в открытое море. Согласно радиоперехвату, они рассчитывают уничтожить оба наших легких крейсера и потопить все транспортные корабли, которые будут направляться в крестовый поход. Турки рассказали о нашей попытке военного переворота в Египте, и там сейчас активно ищут наших агентов и руководителя восстания. Уже есть факты нападения на белых торговцев, преимущественно англичан. На днях планируются крупные террористические акты в порту Александрии и нападения на европейских граждан. По сути, там начнется полноценное восстание, а отряд наших подводных диверсантов должен будет потопить несколько английских кораблей, стоящих там на рейде. Операция в Суэцком канале откладывается на два дня в связи с новыми требованиями досмотра кораблей. Но в любом случае диверсия будет проведена, и ф а р в а т о р для крупных кораблей будет перекрыт. Еще планируют провести минирование ф а р в а т о р а специальными магнитными минами для крупных кораблей, что позволит заблокировать канал более основательно. Соединенные Штаты Америки – отказались вступать в союз с Англией и Францией, так как им сейчас не до европейских разборок. У них идет полноценная война против Черных Штатов. Это что касается обстановки в Европе. В Азии все идет по оговоренному нами плану. В июне этого года по просьбе корейского правительства империя Цин направила в Корею отборные части Хуайской армии для подавления крестьянского восстания, поднятого религиозной сектой Танхаков Их конвоировали корабли Баянского флота. Когда эти батальоны под командованием Е-Чи-Джао и Не-Шичена расположились в районе Асан-Конджу к югу от Сеула, повстанцы на время отступили. Воспользовавшись этим предлогом, Япония также направила туда свои войска, причем в три раза большие по численности, чем цинские части, после чего п о т р е б о в а л а от корейского короля п р о в е д е н и я реформ, означавших фактически установление в Корее японского контроля. В ночь на 23 июля японскими войсками в Сеуле был организован государственный переворот. Новое правительство 27 июля обратилось к Японии с просьбой об изгнании цинских войск из Кореи, хотя уже 25 июня японский флот уже начал войну и потопил английский пароход Гаошен с двумя батальонами м а н ж у р с к о й пехоты и 14-ю полевыми пушками. Завтра планируется официальное объявление войны. Наши диверсионные группы уже вторглись в Маньчжурию и Монголию. Мы также выслали в Корею совместный с немцами экспедиционный корпус под предлогом защиты корейского населения от произвола цинских войск. Численность корпуса составляет 2000 человек, а руководство осуществляет наш офицер. Численность китайских войск не превышает 3000 человек, вооруженных устаревшим оружием. Поэтому проблем быть не должно. Разведку и воздушную поддержку осуществляют два дирижабля. поэтому серьезных потерь и ожесточенного сопротивления не предвидится. В то же время японский флот усилен двумя легкими немецкими крейсерами и одним нашим б р о н е н о с ц е м что должно дать критическое превосходство над китайским флотом. Японцам удалось подкупить несколько цинских чиновников, и наместник южно-китайского округа Лянгуан прямо заявил, что провинция Гуандун с Японией не воюет. Наши и японские эксперты полагают, что серьезных сражений на суше не стоит ждать раньше сентября, так как нанять резервистов китайцы попросту не успеют, да и вооружить их практически нечем. Фактически сражаться против нас будет лишь Хуайская армия и Баянский флот. Няньянский флот должен уйти вверх по реке Янзы, так как командующий флотом подкуплен японцами. Нами согласован план высадки совместного десанта на Леодунском полуострове и около Пекина, после того... как будет уничтожен флот противника. Северная Маньчжурия и Северная Монголия будут захвачены нами в течение месяца. До того момента, как китайцы смогут сформировать ополчение. Для этого через день мы объявим официальную войну Китаю совместно с Германией. У них в Порт-Артуре уже все подготовлено для полноценного захвата. Поводом для объявления войны станет поддельный секретный договор, подписанный с империей Цин, а точнее с одним из его чиновников. в о т конечно, липовый, но это все равно является фикцией, так как вторжение в северные районы Китая уже началось. На взятки чиновникам северных провинций потрачено очень много денег, и поэтому серьезного сопротивления мы не ожидаем, что не сказать о других регионах Китая. Провинцию северной части Кореи, которую мы рассматриваем для незамерзающего порта, мы намерены выкупить за 5 миллионов рублей и поставки продуктов питания, в основном зерна и риса, еще на 1 миллион рублей. Это позволит зафиксировать договоренности на международном уровне. С е в е р н о й Монголией и Северной Маньчжурией вопрос будет решаться по итогу переговоров после завоевания большей части Китая. По данным разведки, в результате анализа событий, Англия не сможет перебросить достаточное количество войск, чтобы сдержать наше наступление, и даже если они постараются это сделать, то им потребуется не менее месяца на это. «А н г л и й с к и й флот серьезной угрозы после разгрома Баянского флота представлять не будет, а блокировка Суэцкого канала не даст возможность оперативно перебросить свои войска и корабли в Азию. В ряде английских колоний в ближайшие дни начнутся волнения и восстания, что не даст им возможность переброски своих войск в Китай», — закончил свой доклад штабс-капитан. «Наше совещание продлилось еще два часа, после чего мы прервались на обед,